Параграф 3. Происхождение и раскрытие догматов в церкви. Источники и образцы православно-догматического богословия. Из представленного понятия о христианских догматах открывается, что все они имеют происхождение божественное. Следовательно, не умножать, не сокращать их в числе, «Не изменять и превращать каким бы то образом ни было, никто не имеет права. Сколько их открыто Богом в самом начале, столько и должно оставаться их на все времена, пока будет существовать христианство. Но пребывая неизменными в самом откровении, как по числу, так и по существу своему, догматы веры, тем не менее, должны раскрываться» и раскрываются в церкви по отношению к верующим. С тех самых пор, как люди начали усваивать догматы, преподанные в откровении, и низводить их в круг своих понятий, эти священные истины неизбежно стали разнообразиться в понятиях разных неделимых. Так бывает со всякой истиной, когда она становится достоянием людей. Неизбежно должны были явиться и явились разные мнения, разные недоумения насчет догматов, разные даже искажения догматов и ереси, намеренные и ненамеренные. Чтобы предостеречь верующих от всего этого, чтобы показать им, чему именно и как они должны веровать на основании откровения, Церковь с самого начала предлагала им по преданию от самих святых апостолов, краткие образцы веры или символы. Здесь в немногих словах излагалась совокупность всех коренных догматов христианства, и каждый член имел двоякое значение. С одной стороны указывал истину откровения, которую верующие должны были принимать за догмат веры, а с другой предохранял их от какой-либо ереси, против которой был направлен. Так было в продолжении трех первых веков христианства. В церкви существовал не какой-либо один, а употреблялось несколько символов, которые, будучи сходны между собою по духу, были различны по букве, Имея почти каждый, некоторые особенности, направленные против заблуждений, какие возникали в том или другом месте, где известный символ употреблялся. Из числа этих символов доселе остается в особенном уважении в православной церкви символ святого Григория Чудотворца, излагающий учение о личных свойствах и совершенном равенстве всех лиц Пресвятой Троицы против Савелия и Павла Самосадского. С IV века, когда явились гибельнейшие ереси Ария и потом Македония, И когда еретики начали особенно злоупотреблять словами, доселе употреблявшимися для обозначения разных истин веры, и начали издавать собственные символы по образцу православных, церковь увидела необходимость составить и обнародовать для руководства всех верующих один определенный символ, неизменный даже по букве и вообще установить значение священных слов и церковно-богословский язык. Такой символ действительно и составлен на Первом Вселенском Соборе, и, будучи дополнен на Втором, под именем Никео Цареградского, по правилам Третьего и последующих Вселенских Соборов сделался непреложным образцом веры для всего христианского мира и на все веки, Символ этот содержит в себе то же самое учение, какое было и в прежних, но с той разностью, что некоторые члены веры раскрыты в нем с большей определенностью и подробностью против разных новых ересей, особенно члены о божестве второго лица Святой Троицы против Ария, Фатина и Аполлинария и о божестве третьего лица Святой Троицы против Македония. В следующем веке возникла ересь монофизитов, и Четвертый Вселенский Собор в 451 году составил вероопределение о двух естествах в едином лице Господа нашего Иисуса Христа которое есть не что иное, как точнейшее изложение смысла, заключающегося в третьем члене Никео цареградского символа. Около того же времени появился символ так называемый Афанасиев, в котором, кроме учения о Пресвятой Троице, со всей точностью изложено учение о соединении двух естеств в Господе и Иисусе, Символ, хотя составленный не на Вселенских соборах, но принятый и уважаемый всей Церковью. Возникла потом ересь монофилитов, и VI Вселенский собор в 681 году составил вероопределение о двух волях и действиях в Господе нашем Иисусе Христе, которое можно назвать дальнейшим раскрытием вероопределения Халкидонского. Возникла ересиконоборцев и седьмой Вселенский Собор в 787 году составил вероопределение об иконопочитании. Все эти вероопределения Вселенских Соборов IV, VI и седьмого составляют необходимое дополнение к никео символу, хотя и не внесены в него вследствие правил самих же вселенских соборов о совершенной его неприкосновенности и неизменности. Кроме главнейших догматов, вошедших с самого начала в символы веры и раскрывавшихся на соборах вселенских, Некоторые другие догматы в то же время раскрываемы были по поводу возникавших ересей на соборах поместных, утвержденных потом шестым вселенским, трульским, например. Догматы о первородном грехе, о действиях благодати, о необходимости крещения и для младенцев, и о таинстве миропомазания, а также и частными святыми отцами в их многочисленных писаниях между которыми достойны особенного уважения поименованные и одобренные во втором правиле тем же самым собором Трульским. Так совершился второй важнейший период раскрытия или развития христианских догматов в Церкви. Важнейший и потому, что здесь раскрываемы и определяемы были догматы на соборах вселенских непогрешимых и потому что были определены догматы коренные, заключающие в себе или под собой, и все прочее. Утвержден был окончательно на все века один неизменный образец веры, как основание всего догматического богословия, определенно установлен с точностью самый церковно-богословский язык. Поэтому-то и православная церковь Восточная ясно исповедует, Наши догматы и учения нашей Восточной Церкви еще с древних времен наследованы, правильные и благочестиво определены и утверждены святыми и вселенскими соборами. Прибавлять к ним или отнимать от них что-либо непозволительно». Поэтому желающие согласоваться с нами в божественных догматах православной веры должны с простотой, послушанием, без всякого исследования и любопытства последовать и покориться всему, что определено и постановлено древним преданием отцов и утверждено святыми и вселенскими соборами со времени апостолов и их преемников, богоносных отцов нашей Церкви. Это, однако, не значит, будто с прекращением Вселенских Соборов прекратилось дальнейшее раскрытие догматов в православной Церкви. Оно не прекратилось, потому что не прекратились заблуждения и ереси. Главнейшие из таких заблуждений были, во-первых, заблуждения Церкви Римской, отделившие ее от Церкви Вселенской и на православном Востоке не раз составлялись против них соборы и писались точнейшие вероизложения. А во-вторых, заблуждения протестантов в их различных сектах, не раз также подвергавшиеся в православной церкви Восточной соборному рассмотрению пастырей, которые в то же время издавали против этих заблуждений, в охранении чистоты православия, точнейшие изложения веры. Таким-то образом составились два обстоятельнейшие исповедания Православной Церкви Восточной, в которых определения веры древних вселенских соборов развиты в подробностях применительно к заблуждениям и ересям, возникшим впоследствии. Мы разумеем православное исповедание Кафолической и Апостольской Церкви Восточной и послание патриархов Православно-Кафолической Церкви о православной вере. По образцу этих исповеданий, и особенно по образцу первого из них, как на Православном Востоке, так и в России, С той же целью в последующее время составлялись и другие изложения веры или катехизисы, между которыми в нашем Отечестве первое место занимает православный христианский катехизис Православной Кафолической Восточной Церкви, рассмотренный и одобренный Святейшим Правительствующим Синодом. Нельзя утверждать, чтобы раскрытие христианских догматов прекратилось даже теперь. Оно не прекратится дотоле, пока не прекратятся заблуждения против догматов, и, следовательно, пока не прекратится в церкви потребность, применительно к новым заблуждениям, определять и объяснять свои догматы в хранении православия. Что ж сказать вообще о значении этого развития или раскрытия догматов в церкви? Оно не есть какое-либо умножение числа догматов, нет. Догматов и теперь остается в православной церкви столько, сколько их открыто самим Богом в начале. Не есть также какое-либо изменение догматов, которые и теперь православная церковь соблюдает и преподает во всей их неприкосновенности и неизменяемости. «Все это развитие есть, собственно, только одно точнейшее определение и объяснение одних и тех же неизменных в существе своем догматов, совершающиеся постепенно в продолжении веков по поводу разных заблуждений и ересей, возникавших и не перестающих существовать в недрах христианства». И кем совершалось и совершается это определение и объяснение догматов? Совершалось и совершается церковью, в которой постоянно обитает Дух Святой, предохраняющий ее от всяких заблуждений. Как совершается? Не иначе, как на основании того же самого Божественного Откровения, то есть Священного Писания и Священного Предания в котором преподаны Богом еще в начале самые догматы. Следовательно, при развитии догматов не привносится в состав христианского вероучения ничего нового, а только по поводу ересей точнее определяется и объясняется для православно верующих то, что и прежде исповедовали они на основании откровения, хотя не так раздельно. И значит, как самые догматы, так и все подробнейшее развитие их в Церкви достойны всего нашего уважения. Ибо как догматы, так и развитие их равно основываются на Божественном Откровении. Как догматы, так и развитие их равно извлекаются из Откровения Церковью, непогрешимой Учительницей. Из сказанного нами относительно происхождения и раскрытия догматов мы должны вывести следующие заключения. Первое. Единственный источник для православного догматического богословия есть божественное откровение, то есть священное писание и священное предание. Второе. Непреложным основанием для этого богословия должно признать Никео царьградский символ, заменивший собой все прежние символы и принятый Вселенской Церковью за неизменный образец веры на все века, а вместе с этим символом, как дополнение к нему, и все другие вероопределения святых вселенских и поместных соборов и святых отцов, поименованных Собором Трульским. Также символы святого Григория Чудотворца и известный под именем святого Афанасия Александрийского, принятые и уважаемые всей Церковью. Третье. Постоянным руководством при подробнейшем изложении догматов в православном догматическом богословии должно признать. Первое. Православное исповедание Кафолической и Апостольской Церкви Восточной. Второе. Послание восточных патриархов о православной вере. И третье. Пространный христианский катехизис Кафолической Восточной Церкви. Первое и последний, собственно, в тех частях своих, в которых содержится изъяснение на символ веры.